Как не испортить жизнь себе и людям? Причина болезней — конфликт. Доктор Бернард Лаун осматривал одного пациента-сердечника. Вопросы задавал, на которые пациент отвечал неохотно. А жена пациента постоянно бегала курить. Тогда многие курили. Доктор сделал жене замечание. «Разве можно столько курить? Да еще имея мужа с кардиозаболеванием. Что за вредная привычка?» И жена расплакалась и закричала. «Причем тут мое курение? Не в этом дело. Джон вам все врет. И не говорит главное. Он заболел, потому что его мать постоянно его проклинает, расстраивает, укоряет, звонит и издевается над ним. А Джон ничего не может сделать, потому что это ведь его мать». Этот разговор произвел большое впечатление на врача. И он стал наблюдать за пациентами. И был потрясен. У одного старичка зять выманил имущество, бизнес на себя переписал, а старичок уже боялся по комнате ходить. Зять ругался, что тот топает ногами. И этот бедный пожилой человек превратился в инвалида. Другой пациент шел на поправку после серьезной операции, но ему позвонила мамаша и прокляла из-за денег. Пациент умер. Масса таких случаев. И Лаун сказал, «Все мои пациенты — жертвы эмоциональных конфликтов с близким человеком. Конфликтов, из которых невозможно найти выход». Приходится общаться, отвечать на звонки, вступать в разговор, вместе жить, посещать, подавлять свои естественные эмоции. Ведь надо быть хорошим. Хорошим тестем, хорошим сыном, хорошей женой. Так надо. И знаменитый кардиохирург написал, что операции и лечение — это правильно. Они дают результат. Но причина болезни или травмы именно в конфликте. В устойчивом недоброжелательном отношении к человеку. И чем благороднее и спокойнее сам человек, тем тяжелее последствия такого конфликта. Ведь из внешнего он становится внутренним, и негативный человек поселяется в подсознании. А выселить его оттуда очень сложно. Все силы организма уходят на эту внутреннюю борьбу, в которой нет победителя, ведь борются части одной личности. Поэтому люди с тяжелым внутренним конфликтом болеют и погибают. А вместо признания конфликта заставляют себя прощать, понимать, не обращать внимания. Так советуют окружающие: Пока конфликт не будет признан, пока враждебность и злоба другого человека не будут осознаны, болезнь будет усугубляться. И Лаун попросту запретил пациентам разговаривать по телефону. Посещать больных разрешал только тем родственникам, с которыми у пациента были хорошие отношения. И люди выздоравливали, благодарили доктора. Немало наград получил за свою жизнь доктор Лаун и даже Нобелевскую премию мира. А надо было еще одну дать за это открытие, которое подтверждается самой жизнью. Не мстить, а забыть. Есть известные афоризмы о трупе врага, который будет плыть по течению реки. Мол, спокойно жди, сидя на берегу, и увидишь эту картину. Меня лично эта картина не утешит и не обрадует, хотя слова звучат утешительно. Но я точно знаю, что настанет день, и тот, кто причинил нам столько зла, окажется в нашей власти. Лишившись тех преимуществ, которые позволяли ему нас мучить и оскорблять, преследовать и наносить раны. И самое странное, что мы не только не будем мстить, но еще и пожалеем. И за лекарством побежим, если придется. И ругаясь, сдадим кровь, если группа подойдет. Но врагам обычно именно наша кровь и подходит, которую они столько выпили. Жизнь странная штука. Многие думают о месте и воздаянии, воображая картины унижения, а потом вот протягивают хлеб. На, поешь! И злая свекровь принимает помощь невестке. Теперь это слабая и больная бабулечка, и грозный начальник идет, опираясь на палочку хромая и жестокий учитель тонким старушечьим голосом здоровается, протягивает дрожащую руку всю в старческой гречке. И плюнешь на прошлое. Скажешь, давайте я вам помогу дойти до дома. И сумку донесу. Хотя она легкая, нет в ней ничего почти. И от прошлых обид ничего не осталось. Некому мстить. Все равны. Жизнь не вечна и полна разных испытаний. И злые не раскаиваются, но становятся больными и слабыми. Так уж все устроено под солнцем. Так что не стоит себя мучить. Действительно, надо сидеть на берегу. Но не высматривать проплывающий труп, ужас какой. А просто любоваться закатом, рассветом, высоким и вечным небом, думать о хорошем. Это мы можем себе это позволить. И смотреть, как течет река жизни, унося все плохое. И враждовать нет никакого смысла, лучше забыть. Вот это правильно. Дать отпор и забыть и пожелать им здоровья, чтобы не пришлось потом за ними ухаживать. Уходите вовремя, чтобы не жалеть. Когда вы наберетесь решимости и уйдёте от человека, который причинял вам страдания, или с работы, где вы трудились как папа Карло, без перспектив и надежды на лучшее, терпели начальника самодура и находились в террариуме, а не в нормальном коллективе, вы пожалеете и скажете себе фразу которую говорят все без исключения. Уж поверьте, я 30 лет работаю с людьми и эту фразу слышу постоянно. Очень простая и горькая фраза. «Надо было уйти еще лет пять назад». Вот что говорит человек, который, наконец, решился уйти. Нет сожаления о том, что он порвал порочный круг и вырвался из паутины. А вот сожаление, что терпел слишком долго, есть всегда. Надо было бежать отсюда давно. «Надо было пять лет назад уйти из этой богадельни. Зачем я так долго терпела и позволяла над собой издеваться?» Это типичные слова того, кто ушел. И долго не уходил именно потому, что боялся. А вдруг придется пожалеть. Человек цеплялся за свои оковы, боялся потерять свою камеру в тюрьме, не понимал, как будет жить без надзирателя или агрессора, без каменоломни, в которой привык добывать камни. Даже усилия неимоверные прилагал, чтобы все оставалось как прежде, а потом его выгнали. И такое бывает. Или он набрался сил и смог уйти сам, спустя годы. И действительно сожалеет теперь. еще как горько сожалеет. Надо было уйти раньше. О потерянных в рабстве годах и о своей нерешительности жалеют спасшиеся. И все они произносят эти слова. Вот только об этом и переживают, освободившись. О годах — Принесенных в жертву о добровольном рабстве. Надо было сделать это давно. Но хорошо, что хоть сейчас человек это понял, ведь те, кто держит его в рабстве, постоянно говорят, что он пожалеет, если уйдет. Горько пожалеет. И теперь вы знаете, о чем он пожалеет. Это диагноз Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Это Цветаева пишет о мужчине, который бросил женщину. Охладел. И она все спрашивает. «Мой милый, что тебе я сделала?» «Ничего не сделала. И надо радоваться, что и он ничего не сделал. Просто бросил. Хотя еще вчера бурно признавался в любви и душу раскрывал. Равнял с китайскую державою». Да, психически больные люди склонны к таким метафорам и бурному проявлению эмоций. Есть такой диагноз. Уточнять не буду. А потом действительно без всяких причин этот же человек проявляет удивительное равнодушие и с трудом вспоминает, как вас звали. Это диагноз, знаете ли, и особо переживать не стоит. Гораздо хуже, если у вас на шее окажется психически больной с диагнозом и небольшой пенсией. Впрочем, эти люди умны, социализированы и работают вполне нормально. Только в личных отношениях могут проявить такие милые странности а вы себя мучаете и ночами не спите. И в бизнесе на таких нездоровых людей нельзя положиться. Он работает, генерирует идеи и даже вкладывает средства, а в один прекрасный день теряет интерес к проекту и прекращает им заниматься. Полностью саботирует. И зазывать, мой милый, что тебе мы сделали? Не надо. Человек не виноват в своей болезни, и одно состояние закономерно сменилось другим. И вы теперь ему абсолютно безразличны, хотя еще недавно он горел идеей и других зажигал. Внезапное прекращение отношений и утрата интереса — нехороший признак, и вы в этом совершенно не виноваты. Вы растаяли в нездоровом сознании, как парус одинокий, и скрылись за горизонтом. И хватит себя мучить и ломать голову. Радоваться надо, что с вами не случилось то, что произошло с одним господином, который путешествовал с поэтом Хлебниковым. Этот человек... В голой степи тяжело заболел и умирать начал. А Хлебников собрал мешок с припасами и ушел. А на мольбы товарища не оставлять его и хотя бы похоронить, ответил. «Степь тебя отпоет. Больной выздоровел и как-то выполз. И Хлебников при встрече добродушно с ним поздоровался, едва узнав. Конечно, он же называл себя председателем земного шара и имел диагноз, на который я намекаю. Так что не стоит слишком многого ждать от людей, которые равняют нас с китайскую державою, восторгаются нами и проявляют неземную любовь. А себя считают верховными главнокомандующими или еще кем-то. Конечно, так не всегда бывает, но бывает. А хорошие люди переживают и мучаются. Но не в голой степи, к счастью. Хотя бы это радует. Услышать голос Творца. Люди иногда ведут себя как бесы, искушают, сбивают с пути. Красивая девушка ждала любви, ждала встречи, а встречи все нет. Все за ней ухаживают, но нет у нее любви к этим людям. Она ждет своего человека. И вокруг творится что-то ужасное. Родители говорят о своей старости и желают внуков. Твердят, роди нам внуков. Выходи замуж за Николая, он положительный и хорошо зарабатывает. Его родителей мы знаем, приличная семья. Подруга говорит, вступив в связь с Василием Дмитриевичем, он богатый, он будет тебя одевать роскошные машину купит. И квартиру, надо же вам где-то встречаться, чтобы его семья не знала. Будешь ходить в крутые рестораны и отдыхать на бале. Врач-гинеколог заявляет, вам надо немедленно рожать, а то заболеете. Кто не рожает, тот умирает рано. Известный научный факт. «Ищите кого-нибудь и рожайте от этого кого-нибудь». И психолог рекомендует посещать ночные клубы, и там учиться знакомиться. Вам надо преодолеть коммуникативные барьеры, легко вступать в связь. Это все комплексы мешают. Ужас какой. Настоящая осада и искушение. И никто не хочет понять, что без любви невозможно вступить в отношения и родить кого-нибудь от кого-нибудь. Девушка все это терпела, хотя ей постоянно указывали на цифры в паспорте. Терзали ее. За что? За то, что человек ждет любви пока не встретил своего человека? За что так издеваться? Зачем толкать на то, что человек не может и не хочет делать? А вот так и бывает. Говорят, устройся инженером или бухгалтером. Там стабильные деньги, пусть небольшие. Брось свои картины или мечты о бизнесе. Другие люди умеют семью содержать, а ты дурак. Выпей вместе со всеми. Ты как закодированный алкаш не пьешь. Это подозрительно и другим неприятно. Зачем ты домой принесла эту кошку? Одна ведь уже есть. Выкинь ее, хлопот потом не оберешься. И так далее. Люди иногда очень жестоко поступают и принуждают к греху. В точности как бесы. Не надо слушать никого, кроме своей души. Отвечать придется только нам. Только нам придется мучиться и корить себя. Зачем послушались? Зачем погубили свою жизнь? И не свою жизнь прожили, мучаясь. И на такие искушения надо отвечать, как Венечка Ерофеев, когда ему бес предлагал из электрички прыгнуть на ходу. «Не буду прыгать, потому что разобьюсь, а я добавлю, или душу свою потеряю». Слушайте свое сердце, через него с нами разговаривает Творец. Изменить человека нельзя.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 «Вот Карла, скачет на кривых ногах, а вот другие утырки», я тогда это слово впервые услышала. И от одного мужчины, который на свидание с ней попал, тоже услышала в адрес этой дамы забавная зубастая жаба. Случайно так вышло. И дама эта до сих пор одна. Может, ей одно и лучше. Она так говорит. Только непонятно, зачем на свидание ходит. А другая рассказывала, что мужчины все симпатичные. Интеллигент в очках, высокий, хорошо сложенный. Плотный синеглазый спортсмен. Дородный солидный руководитель с седыми висками. Просто ей пока не подошел никто. А так, все симпатичные и приятные люди. Эта дама, понятное дело, вышла замуж и хорошо живет с мужем. Она хотела замуж выйти и вышла по любви. Потому что в ней эта любовь была. И добрыми глазами с симпатией она смотрела на мир и на других людей и все казались ей внешне приятными людьми, у всех были свои достоинства, которые она сразу видела. Так что все зависит от того, какими глазами мы на людей смотрим и как их описываем. Точно так же они описывают нас. И такими же нас видят. Так уж устроен человек, зеркалит, отражает отношение других к себе и встречает тех, кого достоин. Не всегда, конечно, но очень часто. И симпатия это самое главное для отношений. Надо стараться с симпатией относиться к внешности других и вообще к другим людям. А если без симпатии, то действительно утырков много. И мы можем оказаться не исключением.